Если присутствуют лишь некоторые из указанных выше тенденций, а другие отсутствуют, и если нет гармонической связи между ними, перед нами не существует и феодализма в узком смысле, и в таком случае надо говорить лишь о процессе феодализации, а не о феодализме. Обратимся теперь к марксистскому подходу к проблеме. Согласно Малой советской энциклопедии, 1930 год феодализм является социально-экономической формацией, через которую прошли многие страны нового и древнего мира. Сущность феодализма состоит в эксплуатации крестьянских масс владельцам Монора. Она характеризуется как не экономическим давлением господина по отношению к своему крепостному с целью получения ренты, имеющей докапиталистическую природу. Феодальное государство светских и церковных сеньоров – не что иное, как политическая надстройка над экономическим фундаментом феодального общества, и таким образом не принадлежит к сущности феодализма. Малая советская энциклопедия, том 9 Москва, 1931 год, колонки 291-292. Иными словами, то, что именуется феодализмом в марксистской интерпретации, скорее соответствует экономическому феодализму раку. В обыденном употреблении. Для особых условий научной деятельности в Советском Союзе, где партия диктует правила исторической терминологии, характерно, что публикация критических заметок Сталина, Жданова и Кирова по поводу проекта стандартного учебника истории СССР, 1934 год, рассматривается в советской историографии как веха огромного значения для развития советской исторической науки. В этих заметках историки Советского Союза получили наиболее важный принципиальный совет относительно того, что именно утверждение крепостничества должно рассматриваться как пограничная линия, отделяющая феодальный период от дофеодального. Смирнов, Проблемы крепостничества и феодализма в советской исторической науке. 25 лет исторической науки в СССР, Москва и Ленинград, 1942 год, страница 96. В многочисленных дискуссиях советских историков, серия которых началась с докладом Грекова, Рабство и феодализм в Киевской Руси, представленным в 1932 году в Академии истории и материальной культуры. Был сделан вывод, что Киевское общество было не рабовладельческим, а феодальным. Появление киевского государства рассматривается теперь советскими историками как выражение общеевропейского исторического процесса, перехода от рабства классической античности к средневековому феодализму. В результате два ведущих современных исследователей истории Киевской Руси, Греков и Юшков, рассматривают киевский режим как феодальный, хотя и с некоторыми оговорками. Терминология в конечном итоге не является делом центральной важности. Следует лишь соответствующим образом понять, что имеется в виду под таким-то и таким-то термином. Мы называем тигра большим котом или кота маленьким тигром. Это безразлично до тех пор, пока человек, к которому мы обращаемся, знает, что мы имеем в виду под котом или тигром. Но если мы видим пересекающего улицу кота и начинаем кричать «тигр», мы можем легко создать панику. Фактически, мое собственное возражение позиции новейшей советской школы в обсуждении проблемы феодализма в Киевской Руси –